Глава 8 Светозар. Начальник городской стражи Орелграда, а по совместительству и личной охраны князя Изяслава Светозар, могучего телосложения муж 36 лет от роду, с лохматой копной ковштановых волос, длинной окладистой бородой, чуть ли не до живота, и уже появившимся за несколько лет праздной жизни слегка заметным брюшком, сидел за столом и неспешно подтягивал медовуху, с ленивым интересом поглядывая в окно. Дело в том, что сидел он в избе, окна которой выходили аккуратно таверну Хромая лошадь. Захаживал Святозар в этот дом частенько, чтобы совместить приятное с полезным: повидаться со авдовушкой Фёклой, что жила тут одна с детьми уже несколько лет после пропажи мужа, да заодно поглядеть на ненавистный кабак, что так мозолил ему глаза. Муж это Фёклы, Гостимира, он знавал в своё время неплохо, ведь тот служил под его началом. И знал, что обладал он вспыльчивым характером, и был подвержен вспышкам ярости, особенно когда накатят кувшинчик медовухи. Но также Святозар знал, что Гастемир никогда не пропал бы так внезапно, ничего не взяв с собой и не сказав ни слова на прощение о своем жене и четырем деткам, их любил безумно. фёкла была женщина работящая, не глупа и не дурна собой. Да и отношения у них ладились, не без ссор, конечно, всякое бывает. Но все же жили фёкла с Гастемиром по большей части тихо и мирно. Малые детки подрастали, и ничего не предвещало беды. И на тебе, пропал, как сквозь землю провалился. Ничего не взял из дома, ничего не сказал на прощение, оставив еще и деток расти без отца. Чудеса прямо. А Светозар в чудеса не верил. Не в такие, по крайней мере, ибо пожил он достаточно и повидал всякого. И хмуро глядя в окно, на ненавистную таверну, он хорошо представлял себе, куда мог деться гостимир Но доказательств не было, как и свидетелей зашел поди в кабакто этот как с фёклой тогда подцапался слегка зашел накатил медовухи ну а дальше местных то старались разбойники не цеплять тем более стражей но бывают ведь исключения из любого правила зашел и не вышел из него не он первый не он последний закопали пади на заднем дворе то вот и эти трое пришлых чужаков наверняка не выйдут из трактира Судя по характерному шуму и тому, что в хромой лошади собралась вся шайка Ждана Зайца в полном составе, чтоб ему и нос отрубили окаянному, поди разделывают уже чужаков на куриные окорочка. Эх, да чтобы бы Изяслав провалился вместе с братцем своим. Велел ведь не трогать своего горячо любимого дальнего родственничка. Отношения, видите ли, не хочет портить с его отцом Кулбахом, да все его родней. А то, что творит Ждан, это нормально? — Да, пригрел на своей груди князь змею-то гремучую. Грустные думы одолевали Святозара. В таверне тем временем слышался шум идущей драки. Побоище было в самом разгаре. Крики, стоны, ругань и проклятия сыпались, как из рога изобилия. Все это сопровождалось какофонией бьющейся посуды, да глухими звуками ударов, свидетельствующими о том, что вход ход идет все, что попадалось под руку. Ну и падающими телами с разной степенью грохота, естественно. С улицы, в одно из окон хромой лошади, в небольшую щель между ставнями, за происходящим, увлеченно наблюдал тощий белобрысый паренек лет семнадцати. На его лице отображались поочередно такие эмоции, как недоверие, удивление, страх и восхищение. Периодически парнишка вытягивал шею, стараясь лучше рассмотреть творящееся в кабаке действо, удивленно качал головой и восхищенно цокал языком. «Ну, что там?» Светозар не выдержал, нетерпеливо выглянул в окно дома и окликнул любопытного юношу. «Чего-то долго возятся», — пробурчал начальник городской стражи угрюмо. Паренек нехотя оторвался от, без сомнения, очень увлекательного зрелища, что предстало пред его очами, и опрометью бросился к Светозару. «Там такое, такое там, вот!» Только и смог, запыхаясь, выдавить он. «Да чтоб леший порвал твою задницу прямо по шву, Дынка!» — спылил Светозар. — А ну, приведи свою единственную извилину в порядок, сын барана и козы, да доложи внятно, что там происходит. Пришлых уже пустили на отбивные. — Там еще вопрос, Светозар, кто кого на отбивные пустит. Выпалил Дынка, лишь с полгода как вступивший в ряды городской стражи и потому бывший сейчас на побегушках у своего начальника. — Ты что, умом тронулся, скотина? — взорвался Светозар, никогда не отличавшийся спокойным нравом. — Их только трое там, супротив всей шайки нашего ушастого злыдня а это рыл сорок, не меньше. Их-то, может, и трое, зато каждая из них десятка стоит, если не больше. А тот, что здоровее всех с рыжей гривой, так вообще сотни. С пылом выпалил Дынка и, с сожалением, оглянулся на таверну. Эх, от такого зрелища оторвали, подумал он тоскливо. А чего не тысячи? Светозар сочувственно глядел на Дынка. Похоже, ты совсем сбрендил, придурь. Хм, здоровенный с рыжей гривой, говоришь? Любопытно. А не тот ли это случаем рыжий чужак, что сегодня днем на центральной площади Могуту одолел в поединке? Под описание подходит. Интересно. В этот момент окно трактира, в которое только что подглядывал Дынка, вдребезги разлетелось, разметав по близлежащим окрестностям старые дубовые ставни, на которые оно было закрыто, и из него вылетело тело человека, как будто из Пролетев метров пять, оно шмякнулось на земь, перекатилось несколько раз по инерции, и неподвижно замерла на дороге в пыли, в неестественном положении, со сломанной шеей. «Ну, ничего себе!» — Светозар в изумлении открыл рот. «Это же какое силище надо обладать, чтобы так швырнуть человека!» Светозар подался вперед, пригляделся, и его удивление только усилилось. лапать с сварога мне в задницу, если это не тело самого Могуты совершила этот удивительный по своей красоте полет!» «Да, похоже, что он...» — восхищенно воскликнул Дынка — несколько разочарованный тем, что не видел сначала этого самого полета. «Значит так, сейчас сдуешь в казарму и переведешь всех наших, кто там будет». Цветозар грозно посмотрел на Дынка. «Всех! Ты меня понял, олень и окорок?» «Да, понял. Так точно, будет сделано!» Слегка заикаясь, испуганно пролепетал Дынка. Но все же, прежде чем броситься выполнять поручение, обернулся в дверях и неуверенно спросил. «А зачем всех-то?» А затем, дурья твоя голова, чтобы, когда я встречу того медведя, кто так швырнул в окно могуту, аки мешок с засохшим навозом, хочу, дабы между нами стояло как можно больше добрых молодцев со сталью в острой в руках. А теперь помчался, аки олень, выполнять, что тебе сказали, пока я тебе рога не обломал». Светозар так рявкнул на дынка, что тот опрометью бросился исполнять поручение аж пятки засверкали.